И куда? Быть может, в бездну. Хорошо еще, если в морскую. Неприятно свалиться на камни со стратосферных высот. Пассажиры проснулись, полуодетые, выбегали они в коридор. В чем дело? Летим. Куда летим? На землю? Сильнейший удар свалил всех с ног. Послышались стоны, вопли. Немедленно ложиться в амортизационные ящики, распорядился Цандер. На этот раз все беспрекословно повиновались. Проходили томительные минуты, но толчки не повторялись. утихлые качка. Быть может, ракета застряла в расщелине или ее выбросил на берег? Ганс первый выбрался из ящика к водомерной трубке. Вода не текла, ракета была совершенно неподвижна. Ганс рискнул отодвинуть ставень в кают компании. Ослепительно яркий луч солнца загорелся на стене на лице и руках Ганса. «Черт возьми! Это солнце слепит, как прожектор!» — радостно воскликнул Ганс, прищуривая глаза. «А небо голубее земного, но немного тусклое, наверное, от вулканической пыли. Не она ли окрашивает солнце и весь ландшафт в красновато-желтый цвет?» Ганс вдруг громко запел, разнося радостную весть. «Вставайте! Воскресайте, лежащие во гробах! Солнце Венеры приветствует вас!» «Земные подонки!» — прибавил он тише. Температура в ракете быстро поднималась. Это был день большого ликования даже у Стормера. И даже для Ганса у него нашлась ласковая улыбка. Все столпились у окна. Перед ними среди гор расстилалась каменистая равнина. Многочисленные ручьи перерезали ее во всех направлениях. Всего несколько часов тому назад эта равнина была ложем грозного и могучего потока, который увлекал тяжелую ракету как щепку. Равнина замыкалась цепью гор со снежными конусообразными вершинами. Ни растений, ни птиц, ни зверей, камень и вода. Ганс попросил пассажиров выйти из кают-компании открыл окно, держа на готове противогазовую маску. Пахнуло теплым влажным воздухом. «Дышать можно», — сказал он, обращаясь к Цандру и Винклеру. «И серый меньше пахнет, воздух очень плотный, а кислорода, пожалуй, даже слишком много. Смеяться хочется, словно от вина. Вероятно, весенним потоком нас снесло ниже и подальше от вулканов». Ганс взобрался на раму открытого иллюминатора и спустил ноги. «Под окном лежит большой камень», — сообщил он, «почти правильной эллипсоидальной формы, словно большая шлюпка, перевернутая вверх дном. Поверхность его покрыта наложенными друг на друга слоями шестигранной формы, как соты». Винклер влез на стул, чтобы посмотреть. «Выход какого-нибудь венерианского базальта», — продолжал Ганс и спрыгнул на камень. Камень вдруг приподнялся и медленно пополз вверх. Ганс испугался. «Ползающий камень! Венерианская черепаха! А я принял ее за камень!» Из-под выпуклого панциря вдруг показалась плоская голова в мелких серых чешуйках, величиною с голову быка и шея толщиною со слоновую ногу. Черепаха уползла в сторону. «Шутки в сторону!» — воскликнул Ганс — и соскочил на каменистую почву. Оглянувшись назад, он изумленно вскрикнул. «Что там? Новое чудовище?» — спросил Винклер. Ганс покачал головой и ответил. «Мы на волоске от гибели. Наша ракета у края обрыва. Вся носовая часть висит над бездной. От нас, да и от ракеты, мало осталось бы, если бы она грохнула с высоты десятка километров. Зато какое идеальное место для старта!» «Впереди нет горных вершин, путь свободен, семафор открыт, лети хоть сейчас!» «Да вы сойдите сюда, не бойтесь, черепаха уползла!» «Одна уползла, появились другие!» «Смотри, сколько камней ожило!» — сказал Винклер. По равнине медленно двигались неуклюжие существа, быть может, только что пробудившиеся от зимней спячки. «Интересно, чем они питаются? У них должен быть слоновый аппетит!» А кругом только голые камни. Человечина они, во всяком случае, не пробовали. Думаю, что они для нас безопасны. Иганс побежал к черепахе, которая что-то искала меж камней, ворочая толстой длинной шеей. Вот она и нашла, чем позавтракать».